Глава шестая. Район пользовался дурной славой, хотя его обитатели и говорили, что до наступления темноты улицы довольно безопасны. Двухкомнатная квартира располагалась на третьем этаже склада, построенного еще в начале 20 века. В середине 80-х склад приобрел повзрослевший хиппи. Здание отремонтировали, провели канализацию и разбили на шестьдесят изолированных друг от друга ячеек. Владелец нашел оборотистого риэлтора, который на условиях найма быстро заселил непритязательные апартаменты молодыми клерками. Свое жилье Адам ненавидел. Он бы с удовольствием перебрался куда-нибудь еще, но искать что-то более подходящее просто не было времени. Работа в фирме отнимала у него восемнадцать часов в день. Он не мог даже купить приличную мебель. Стоявшая посреди комнаты кожаная кушетка смотрела на древнюю кирпичную стену без всяких следов штукатурки. В углу валялись два толстых поролоновых матраца, желтый и голубой, на случай, если вдруг нагрянет компания. Слева от Софы находился проход в кухоньку, Электрическая плита, холодильник, высокая стойка бара и три табурета. Дверь справа вела в спальню, где на полу рядом с незастеленной постелью лежали в стопке рубашек. Плата за 700 квадратных футов составляла 1300 долларов в месяц. К этому дню годовой оклад Адама уже подрос до 62 тысяч. Из месячного дохода, чуть превышавшего 5000 долларов, Полторы тысячи уходили на федеральные и местные налоги. Шестьсот долларов фирма перечисляла в пенсионный фонд, правда, Адам здорово сомневался, что при такой работе дотянет до 55. После всех издержек на жилье, выплат за арендованный СААП, редких расходов на жареную курицу и покупки достойных сотрудника Крейвиц энд Бейн костюмов у него оставалось около 700 долларов. Часть этой суммы Адам тратил на женщин. Большинство из них бдительно стояли на страже собственной независимости и в ресторанах предпочитали платить за себя сами. Адама, слава богу, это нисколько не смущало. Благодаря страховке отца, долгов по студенческим займам у него не было. Приучившись не потакать маленьким слабостям, Адам ежемесячно вносил по 500 долларов в кассу взаимопомощи. Он не спешил обзаводиться семьей и ставил перед собой задачу в сорок лет отдалиться от дел уже обеспеченным человеком. На складном алюминиевом столе возле кирпичной стены стоял телевизор. Адам разделся и, оставшись в боксерских трусах, опустился на кушетку, нажал кнопку панели дистанционного управления. Экран телевизора вспыхнул, но остался пустым, время уже перевалило за полночь. Затем по серому фону двинулась строка «Бомбист из клана». Так Адам назвал собственно ручно сделанную видеоподборку телерепортажей о Сэме Кейхолле. Начиналась она с кадров, снятых безымянным оператором 3 марта 1967 года в Джексоне, на следующее утро после того, как мощный взрыв до основания разнес местную синагогу. Голос за кадром пояснял. За прошедшие два месяца синагога стала четвертым объектом действий обезумевших антисемитов. Улик у агентов ФБР почти нет, общаться с прессой они отказываются. Начатая кланом кампания террора, угрюмо заключил невидимый диктор, набирает обороты. События второго сюжета разворачивались в Гринвилле. Телекамера успела зафиксировать поднятый взрывом хаос кареты скорой помощи, спешащих к руинам полисменов, объятую ужасом толпу зевак, облако серой пыли над зеленой лужайкой. Росшие на ней молодые дубки выстояли, но лишились листьев. Крупным планом возник соседний коттедж, из окон которого валил густой дым. Репортер, задыхаясь, неразборчиво говорил в микрофон что-то о жертвах. Внезапно изображение дернулось, по-видимому, полиция отталкивала оператора, мешая снимать ужасную сцену. Через несколько минут уже более спокойно диктор сообщил об извлечении из-под обломков Марвина Крамера. Прямо перед камерой медики уложили его на носилки, понесли к белому фургону. В следующую секунду машина сорвалась с места. Несколько позже на экране появились накрытые простынями тела двух детей. От места взрыва действие перемещалось к зданию полицейского управления, и зритель впервые получал возможность увидеть Сэма Кейхолла. скованными за спиной руками его заталкивали в автомобиль. Как всегда, Адам перекрутил пленку, чтобы еще раз смотреться в мгновенный кадр. Шестьдесят седьмой. Двадцать три года назад. Сэму сорок шесть лет. темные волосы коротко подстрижены. Такова была тогда мода. Под левым глазом белеет кусочек пластыря. Двигается быстро, прячась за спинами полисменов от взглядов толпы. Люди выкрикивают какие-то вопросы, и на долю секунды Сэм невольно поднимает голову. Как всегда... Адам нажал на кнопку «Стоп», чтобы еще раз всмотреться в лицо деда. черно белое изображение подрагивало, было нечетким, но глаза обоих мужчин неизбежно встречались. Шестьдесят Если Сэму сорок шесть, то его сыну Эдди двадцать четыре, а Адаму вот-вот исполнится три. Тогда его звали Аллан. В скором будущем Алан Кейхол переедет вместе с родителями в далекий штат, где местный судья официально зарегистрирует его новое имя. Раз за разом просматривая кассету, Адам постоянно задавал себе вопрос. «Где находился он 21 апреля 1967 года в 7 часов 46 минут утра?» Семья жила в маленьком домике на окраине Клантона, и, скорее всего, в это время трехлетний мальчик мирно спал под присмотром матери. Сыновья Крамера были всего на два года старше. На протяжении дальнейшего получаса лицо Сэма Кейхола виднелось за стеклами полицейского автомобиля, который перевозил арестованного из тюрьмы в здание сначала одного суда, затем другого. Запястье мужчины сковывали наручники, взгляд устремлен в землю. Сэм не замечал репортеров, не слышал их вопросов и хранил молчание. Выходя из дверей суда, он тут же нырял в машину. Ход двух первых процессов полностью транслировался по телевидению. Со временем Адам раздобыл все материалы, тщательно отредактировал их и переписал на видеопленку. Он вдовольно смотрелся на самодовольное лицо Кловиса Брейзелтона, использовавшего любую возможность покрасоваться перед прессой. Адвокат вызывал в нем чувство омерзения. Кадры запечатлели толпы горожан перед зданиями судов, кордоны вооруженных полицейских, белые капюшоны куклук-склановцев. В краткие мгновения мелькала фигура Кейхолла. Пригнув голову, тот скрывался за широкой спиной охранника. По завершении второго процесса из дверей суда выехал в инвалидной коляске Марвин Крамер. Со слезами в глазах он обвинял лицемерную систему правосудия штата. Оператор успел поймать в объектив печальный инцидент. Заметив метрах в десяти от себя двух мужчин в балахонах клана, Марвин начал осыпать их проклятиями. Один из расистов прокричал в ответ какую-то угрозу, но слова его утонули в гомоне толпы. Адам многократно пытался вычленить фразу, впрочем, без малейшего успеха. Она так и осталась висеть в воздухе. Пару лет назад, еще студентом юридической школы в Мичигане, Адам познакомился с журналистом, который держал тогда перед Марвином микрофон. Если репортеру не изменяла память, клансмен пообещал, что Крамер, потеряв ноги, в скором будущем лишится и рук. Похоже, репортер не ошибался, поскольку Марвин на экране утратил над собой всякий контроль. Направив коляску в сторону белого балахона, он разразился площадной бранью. Супруга и стоявшие рядом родственники пытались удержать адвоката, однако тот продолжал бешено вращать резиновые ободья. Коляска соскочила с тротуара на газон и перевернулась. Марвин вывалился на траву. В воздухе мелькнули культи ног. Друзья бросились к нему на помощь. Минуту-другую упавшего не было видно. На экране возник содрогавшийся от хохота расист. В уши ударил высокий, пронзительный вопль инвалида. Так стонет раненое животное. От полного отчаяния и боли звука хотелось бежать. Через несколько секунд горький эпизод милостиво сменился другим. При первом просмотре этих кадров Адам не мог удержать слез. Хотя они давно уже высохли, ком в горле мешал ему дышать и сейчас. За период между 68 и 81 технология сделала гигантский скачок вперед, и запись последнего, третьего судебного процесса по делу Сэма Кейхолла была намного отчетливее. Февраль 81 -го года. Действие происходит на уютной площади небольшого городка перед сложенным из красного кирпича зданием окружного суда. День, судя по всему, стоит морозный, площадь почти пуста. Под голым деревом возле переносной жаровни стоят трое членов клана, за ними наблюдают десяток вооруженных солдат в мундирах национальной гвардии. Средства массовой информации уделили последнему процессу куда больше внимания, нежели первым двум. Обществу требовалось напомнить о не столь давних перипетиях борьбы за гражданские права, и суд над семом Кейхоллом, не раскаявшимся террористом, предоставлял такую возможность. Вот перед вами реликт бесчеловечной эпохи, вынужденный в конце концов по справедливости ответить за свои злодеяния. Газеты всей страны проводили многочисленные аналогии с нацистами. В зал суда Сэма доставляли уже не из тюремной камеры. Он наслаждался жизнью на свободе, и это значительно осложняло работу телевизионщиков. Объективы ловили лишь его мгновенные появления в дверных проемах. Прошедшие 13 лет изменили внешность Кей-Холла. По-прежнему короткие волосы отсвечивают благородной сединой, сухощавый, подтянутый некогда облик округлился, стал почти представительным. С независимым видом, выходя из автомобиля, он, не замечая представителей прессы, направляется к каменным ступеням крыльца. Героем большей части репортажей о третьем процессе являлся прокурор по имени Дэвид МакАлистер привлекательный молодой человек в отлично сидящем темном костюме с задорной белозубой улыбкой на румяном лице. Его манера держаться говорила, очень скоро Миссисипи получит еще одного талантливого политического деятеля. Восемью годами позже, в 89-м, Дэвид МакАлистер был избран губернатором штата. Суть его предвыборной платформы заключалась в твердых обещаниях дать отпор преступным сообществам в стойкой приверженности Институту смертной казни. Адам презирал удачливого политика, хотя и знал, что через несколько недель будет сидеть в его приемной, чтобы подать просьбу об очередной отсрочке приговора. Кассета заканчивалась кадрами, на которых вновь закованного в наручники Сэма выводят из зала суда. Присяжные только что объявили вердикт — смерть. Лицо Кейхолла хранит полную невозмутимость. Его адвокат потрясен. Телевизионный комментатор сообщает, что в течение недели преступник окажется на скамье. Включив перемотку, Адам уставился в темный экран. Позади кушетки на полу стояли три картонных коробки с бумагами. Объемистые отчеты о всех трех судебных процессах были приобретены еще в Пеппердайне. Кроме официальных документов, в коробках лежали ксерокопии сотен газетных и журнальных статей, десятков апелляций, материалы по вопросу отмены смертной казни. Теперь о деде никто не знал больше, чем он. И все-таки Адам понимал — сделан лишь первый шаг. Нажатая кнопка запустила кассету вновь.